Глава двадцать шестая. «Ясное дело, что мое искреннее спасибо достаточно ему только пока. Филиппов четко сказал, ему интересно наблюдать, как я балансирую на грани добродетели и порока». Он что, ждал, что я прямо в ресторане предложу ему продолжить вечер в его квартире? Хотя нет, он же живет с сыном. Значит, я должна была предложить поехать в отель и там его отблагодарить по полной программе? Впрочем, если бы он этого от меня хотел, сам бы и предложил. Я в таком положении, что выбор у меня небольшой. Вот и пусть ждет. И наблюдает, как я скатываюсь все ниже и ниже, из уборщиц в любовнице». «Мне вдруг стало смешно. Нет, это не просто смешно, это абсурдно. Босс и уборщица. Такой любовницы наверняка ни у одного бизнесмена нет. Похоже, Филиппов настолько присытился жизнью, что уже не знает, чем себя развлечь. Хотя чего я злюсь? Мне человек помогает, не даром, разумеется. А с какой стати ему быть благотворителем? Мне вообще никто не обязан помогать». Если бы не Филиппов, возможно, уже в ближайшее время я бы оказалась в лучшем случае в какой-нибудь пошарпанной общаге с общей кухней и загаженными туалетами. Снимать более приличное жилье на зарплату уборщицы я не смогу». И однозначно Глеб остался бы с отцом. «Максим Геннадьевич, я вам очень благодарна. Я едва не расплакалась. Ну что я за дура? Мне предлагают помощь, а я еще и возмущаюсь». «Да, помощь не бескорыстная, И что? Для кого мне теперь хранить верность? Для Стасика?» И не удержалась, задала идиотский вопрос. «Как я могу отблагодарить вас?» – спросила и покраснела, как вареный рак. «Вы знаете, как», – рассмеялся Филиппов. «Но всему свое время. Я не хочу торопить вас. Для начала будет проще, если вне офиса мы перейдем на «ты». А называй меня Макс или Максим. Это на твое усмотрение». «Можно еще вопрос?» Снова задала я идиотский вопрос. «Валяй!» — позволил Максим. «Зачем я тебе нужна? Не догадываешься?» — рассмеялся он. «Это понятно!» — кивнула в ответ. «А что, других женщин нет? Подходящих по статусу. Я же уборщица!» «И что? Ты ощущаешь себя от этого неполноценной?» «Да!» — призналась я. «Зря! Это глупо! У тебя куча комплексов!» Уж не знаю, от природы ты такая. Или стала в результате счастливой семейной жизни? Интересный вопрос. В детстве я была стеснительной. В школе тоже друзей особо не было. Мальчиками не интересовалась. Училась на отлично, чтобы не огорчать родителей. В институте тоже. Жила всю жизнь с оглядкой. Да, родителей я любила, но не надо было подстраиваться во всем под них. А я именно это и делала потом посвятила себя семье, все для Стасика, все, чтобы его порадовать, чтобы он не сердился и не тратил свои нервы. И что я в итоге имею? Ничего, совсем ничего. Сейчас мне главное не потерять сына, вот мое единственное сокровище. Только и его я из-за своей бесхарактерности не смогла воспитать как надо, а теперь у него переходный возраст, и все стало совсем сложно. Для начала научиться меньше думать и отвлекаться от насущных проблем, прервал мое самокопание Макс, он подозвал официанта. Бокал мерло для дамы и жаркое из кролика. Зачем не надо? Надо! От того, что ты гордо хлопнешься в голодный оборок, никому лучше не станет. Я правда не голодна. Тогда просто выпей бокал вина и отвлекись от ненужных мыслей. Ты сейчас никаких проблем не решишь. Официант поставил передо мной тарелку с кроликом и бокал вина. Есть я и правда не хотела. От волнения пропал аппетит. Но жаркое выглядело просто потрясающе и так аппетитно пахло, что я не удержалась и принялась за него. Пригубила вино. Ты не ответил на мой вопрос. Посмотрела через бокал на Макса. Зачем я тебе? Что, других баб нет? «Не пытайся казаться грубой», – поправил он меня, и я поняла, что он прав. «Хорошо, перефразирую. Нет других женщин? Не верю». «С этим не проблема, ты права. Но мне интересно, как быстро из зажатой, затюканной жизнью и мужем женщины можно сделать что-то приемлемое». «Эксперимент, значит, хочешь поставить. А с чего ты взял, что я затюканная?» «Неужели ошибся? У тебя вид такой?» «Какой?» «Неужели я так убого выгляжу? Сложно объяснить, это видеть надо. Ты удобно одета, очень практично, об этом я тебе уже, кажется, говорил. У тебя поникшие плечи, встревоженный взгляд, ты постоянно напряжена, это заметно». «Неужели все так плохо?» – выдохнула я. «Намного хуже, чем ты думаешь, и это при том, что ты симпатичная». «Я вообще считаю, что нет некрасивых женщин. Есть женщины, махнувшие на себя рукой или, как ты, всецело посвятившие себя семье. Самоотверженно и с полной самоотдачи. Вот только нахрена вы это делаете? Кому от этого хорошо, мужу? Однозначно нет. Постоянно видеть перед глазами такое зажатое существо радости мало. Сыну? Думаешь, ему приятно смотреть на загнанную жизнью мамашу?» «Ты с ним когда в кино последний раз ходила? Когда в лес ездила?» «Себе?» «Тем более нет. Ты же ничего, кроме семьи и дома, не видишь». «У сына другие интересы. В его возрасте с мамой в кино не ходят». «Вот опять ты за свое. У него другие интересы. А ты пробовала рассказывать ему о своих? И не только интересах, о своих проблемах?» «Нет». «Зачем? Не надо сыночке мешать, пусть живет в комфорте». А ты со своим сыном проблемами делишься? Разумеется, не всеми. Конечно, я ему про его мамашу ничего не говорю, и своих женщин с ним не обсуждаю, если ты об этом рассмеялся, Макс. Я не извращенец, но о проблемах на работе говорю, о желании куда-то поехать тоже. Надо дружить с ребенком, а не только создавать ему комфортные условия. Да ты педагог, а еще и подростковый психолог, и я допила вино, если бы. Проблем с сыном у меня хватает, но мы умеем слушать друг друга, а это уже немало. Даже предположить не могла, что смогу так просто разговаривать на подобные темы с посторонним человеком. И не просто человеком, с мужчиной. Я такое даже с подругами никогда не обсуждала. А тут так легко и просто говорим о детях и о, о чем. О сексе мы пока не говорили. Так, слегка коснулись, но, судя по всему, и об этом скоро речь зайдет. Ну что ж, поднялся Максим, ужин завершен, отвезу тебя домой, пакуй вещички, скоро переезжаешь.